Мона обижена. В одну из суббот перед обедом Мона, Милли и Мина сидели в кухне у окна, прижавшись носами к стеклу. «Сейчас они придут», — сказала Милли. «Уже недолго ждать», — подхватила Мина. Мама готовила обед, папа в сарае пилил дрова, а Мортон залезал на кухонную табуретку и прыгал с нее на пол. Залезал и прыгал. Так он мог прыгать без устали целый день. вот они Вдруг крикнула Мона. Из лесу вышла Маран с портфелем под мышкой, за ней шли Мартин и Марта, а за ними еще два мальчика. Один из мальчиков был Матс, а другого раньше никто не видел. «Это и есть тот самый Уль Александр?» сказала Мона. «Давайте убежим и спрячемся», предложила Милли. «Правильно». Моне очень не нравилось, что Матс подружился с этим мальчишкой. Раньше они всегда играли вдвоем, она и Матс, а теперь Матс часто задерживался после школы. В субботу он и вовсе не пришел ночевать домой, и все воскресенье его не было. Такого никогда не случалось, пока он не подружился с этим Уль-Александром. И Мон решила, что когда уля александр придет к ним в гости, она сделает вид, будто не замечает его. Мина и Милли спрятались под столом, а Мона в углу за папиной качалкой. Мортену тоже захотелось спрятаться. Он повалил табуретку и притаился за ней. На крыльце затопало множество ног. Дверь распахнулась. «Мама, мы голодные!» — закричала Маран. «Сейчас будем обедать», — сказала мама. Самоварная труба громко залаяла. Как только уля александр вошел в кухню, она боялась чужих. Когда она немного успокоилась, уля александр подошел к ней и сказал. «Здравствуй, самоварная труба». И она лизнула ему руку, словно хотела сказать, что теперь все в порядке, и он может оставаться у них сколько захочет. Уля Александр поздоровался с мамой, с папой, который вошел с полной охапкой дров, и с бабушкой. Потом он спросил, а где же все остальные? Марин, марту и Мартина я знаю по школе, но Мац говорил, что у него семь братьев и сестер. Ку-ку, я здесь, крикнул Мортон из-за табуретки. Уля Александр наклонился к нему. Так, один нашелся. Мелисмины захихикали под столом, и Уля Александр без труда отыскал их. «Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь», — сосчитал он. «Одного еще не хватает». «Ку-ку, вон она где спряталась», — сказал Мортон и показал на качалку. Уля Александр заглянул за качалку и увидел Мону. И Мортон, и Милли, и Мина смеялись, когда Уля Александр нашел их. А Мона рассердилась и не захотела с ним здороваться. В это время вошла мама. Она несла громадную кастрюлю картошки с мясом. И Уля Александра забыл о неприветливой Моне, потому что он, как и все, очень хотел есть. Но после обеда, когда дети собрались гулять, он снова вспомнил о ней. Мона не пошла гулять. Она сидела на своем месте с таким видом, словно собиралась просидеть за столом весь день. Мама стала мыть посуду. Папа зевнул и сказал, «Гляди-ка, какой снег повалил. Придется вечером разгребать, а то и к дому не подойдешь» так что теперь надо немного отдохнуть дети ушли бабушка удалилась в свою коморку она как и папа тоже любила вздремнуть после обеда. мона медленно поднялась со стула взяла кухонное полотенце и принялась вытирать вилку. она задумалась и долго долго терла одну и ту же вилку вилка уже блестела мама успела перемыть всю посуду вытерла и тарелки и вилки и ложки и чашки и стаканы а Мона все стояла и терла свою вилку. «Спасибо за помощь, вот мы и кончили», — сказала мама. В кухню вихрем влетела Милли. «Мамочка, да чего нам весело, это Туля Александр такой смешной, мы тоже все время играли со старшими. Иди скорее к нам, Мона, мы играем в прятки». «Фу!» — фыркнула Мона. Но как только Милли снова убежала на улицу, она потихоньку подошла к вешалке и оделась. «Я вовсе не собираюсь с ними играть, ты не думай». Сказала она маме. «Я только немножко посмотрю на них». Мона осторожно вышла за дверь. и хотелось, чтобы никто ее не заметил. Дети кричали громко и весело. По их голосам Мона поняла, где они. Она опустилась на четвереньки и поползла в сарай. Ну вот, наконец, она в убежище. Вдруг голоса умолкли. Мона увидела, как дети разбегаются в разные стороны и услышала голос Уля Александра, который громко считал. «Ага, значит, он водит». Но ее тон он уж во всяком случае не найдет. Она может спокойно стоять здесь и следить за игрой. А если он придет сюда, она спрячется за другим углом сарая». Ули Александр досчитал до ста и крикнул. «Я иду искать». «Ку-ку, вот я», — сказал Мортон. Он не успел спрятаться и стоял рядом с Улей Александром. «Палочка-выручалочка за Мортона», — обрадовался Ули Александр. «Пойдем искать остальных». Он немного побаивался, что не сумеет найти всех, ведь они в своем дворе знали, конечно, много укромных местечек. Уль Александру показалось, что он заметил чью-то голову, которая на мгновение высунулась из-за сарая. Он решил притвориться, будто ничего не заметил. Самое главное — не бежать туда сразу же. Он посмотрел сначала на небо, потом на лес и вдруг бегом помчался к сараю. Подбежав к нему, он услышал бормота Нимоны. «Меня-то этому дураку ни за что не найти!» «Как бы не так!» — крикнул Улья Александр и побежал к тому месту, где он водил. «Палочка-выручалочка за...» «Как ее зовут, Мортон?» — тихонько спросил он у Мортона. моно радостно подсказал Мортон. «Палочка-выручалочка за Мону!» — громко крикнул Улья Александр. «Вот хорошо, что я нашел тебя, а то как-то неприятно, когда никого не можешь найти». Теперь ему стало легче, и он быстро нашел остальных. Всех, кроме Мартина, потому что Мартин сидел в лесу на самой высокой елке, и его совсем не было видно среди пушистых веток. Но Мортен показал на елку и сказал, «Ку-ку, Мартин, а тебя видно?» «С Мортеном нельзя играть в прятки», — рассердился Мартин. Уль Александр посмотрел на высокие сугробы, окружавшие дом. «Давайте разгребать снег», — предложил он. «У нас...» Серил Топани, снег убирает машинами, но, по-моему, гораздо веселее разгребать снег лопатой. «Верно. Мы все будем разгребать снег. Вот папа обрадуется, когда проснется», — подхватил Матс. Старшие взяли лопаты, младшие совки, и работа закипела. Они расчистили дорожку к сараю, к воротам и к маленькому домику с сердцем на двери. Когда папа, поспав после обеда, вышел во двор, чтобы разгребать снег, и увидел дорожку среди сугробов, Он так и просиял. «У меня не дети, а золото!» «Это Уль Александр придумал!» Неожиданно для самой себя сказала Мона. «По-моему, мы все должны проводить Уль Александра через лес», предложил папа. «Я тоже пойду вместе с вами, раз мне надо убирать снег». И они все гуськом пошли по лесу. Пап шел первый. Дорогу занесло, и он протаптывал в снегу тропинку. Мона перестала сердиться и была даже рада, что Уль-Александр пришел к ним в гости. Но Мортону было лучше всех, потому что он сидел у папы на плечах, и хотя ветки щекотали ему лицо, из воротник попадал снег, он воображал себя королем, который едет верхом по лесу.